Глава двенадцатая. Кэндлфорд Грин. Во время одного из посещений Кэндлфорда Лора нашла себе друга, влияние которого определило весь внешний ход ее жизни. Старинная приятельница ее матери по имени Доркас лэйн управляла почтовым отделением в Кэндлфорд Грине, и однажды, узнав, что Лора сейчас совсем близко, пригласила девочку и ее кузин на чай. Согласилась пойти только Молли. Остальные заявили, будто для прогулок слишком жарко, мисс Лейн старомодно, а в Кэндалфорд-Грине не с кем перемолвиться словечком и не на что посмотреть. Поэтому Лора, Эдмунд и Молли отправились туда втроем. Кэндалфорд-Грин в то время был отдельным селом. Через несколько лет он слился с Кэндалфордом. К нему уже тянулись ряды, Загородных вилл, но пока ни луг с раскидистым дубом, окруженный белыми скамьями, некрытый колодец с ведром на цепи, ни церковный шпиль, возвышавшийся над деревьями, ни скопления старых коттеджей не были затронуты переменами. Мисс Лейн жила в длинном низком белом доме, в одном конце которого размещалась почта, а в другом — кузница. На лужке перед дверью стояла круглая железная платформа с отверстием посередине, с помощью которой на колеса фургонов и телег надевали шины, поскольку хозяйка была не только кузнецом и почмейстером но и колесным мастером. Сама мисс лэйн в кузнице не работала. Она щеголяла в шелковых платьях, более ярких, чем обычно носили женщины ее возраста, и у нее были маленькие белые ручки которые она редко пачкала. Мисс лэйн была мозгом предприятия. Поездка к кузнице Доркас, как детям велели называть мисс лэйн была для Лоры и Эдмунда волнующим событием, ведь они надеялись, что им покажут ее знаменитый телеграфный прибор. О нем говорили дома, когда родители узнали, что его установили на почте, и мама, которая доводилась видеть подобное устройство, описала его. Оно походило на циферблат, но с буквами вместо цифр. А когда поворачиваешь рукоятку, стрелка вращается, и можно составлять по буквам слова, которые передаются на стрелку циферблата в том почтовом отделении, куда адресовано сообщение. А там его просто запишут, вложат в конверт и вручат получателю. «И тогда получатель узнает, что у него кто-то умер», — вставил Эдмунд. «После того, как заплатит три шиллинга шесть пенсов», — добавил отец. С некоторой горечью, потому что в Ларкрайзе поднималось возмущение против необходимости платить за доставку телеграммы столь гигантскую сумму. На конверте писали «За наем человека и лошади три ше шесть п». И нужно было сразу найти и заплатить данную сумму, чтобы человек на лошади отдал телеграмму однако примерно в то же время трактирщик, которому надоело всякий раз, когда приходила весть о скоропостижно скончавшемся или мирно отошедшем сегодня утром дедушке, братья или кузене, кого-нибудь из селян, одалживать по три шиллинга шесть пенсов без особой надежды когда-либо получить их обратно. Совместно с несколькими соседями, в том числе отцом Лоры и Эдмунда, составил официальный и тщательно продуманный протест — адресованный главному патчмейстеру, в результате чего приехали люди с длинными мерными цепями, чтобы точно измерить расстояние от Лар крайза до почтового отделения в ближайшем городке. Выяснилось, что оно на несколько футов меньше, а не больше трех миль, свыше которых доставка телеграмм должна была оплачиваться. Эту довольно любопытную маленькую историю Лора поведала кузине Доркас. «Подумать только, скольким беднягам пришлось заплатить такие деньги? Это же плата за целых полтора дня тяжелого труда!» Таков был комментарий мисс Лэйн, и в тоне ее было нечто, заставившее девочку почувствовать, что хотя ее кузиной и называли мисс Лэйн чудачкой, подобная чудаковатость ей Лори по душе. Наружность мисс Лэйн Лори тоже понравилась». Это была маленькая женщина лет пятидесяти, чем-то напоминавшая птицу в шелковом, сине-зеленом, как оперение зимородка, платье с блестящими черными глазами, чуть длинноватым носом и черными косами, уложенными короной на макушке. Знаменитый телеграфный прибор стоял в гостиной на маленьком столике у окна. При доме имелась небольшая типовая контора, где велась обычная почтовая деятельность, но телеграф был устройством слишком секретным и священным, чтобы выставлять его там на показ. Когда прибор не использовался, наборный диск с латунными кругляшами напротив каждой буквы алфавита хранился под бархатным собственного изобретения мисс из Лэн чехлом, напоминавшим чехол на чайник. Она сняла его, чтобы продемонстрировать детям аппарат, и даже позволила Лори составить свое имя, нажимая латунные кругляши, но, разумеется, не поворачивая рукоятку, иначе, по словам кузины Доркас, на почтамте долго гадали бы, что происходит в Кэндлфорд-Грине. Эдмунд предпочел телеграфной станции кузницу, а Амоле — сад, где служанка Зила собирала лопающиеся от спелости сливы. Лори все это тоже понравилось, Но больше всего ее очаровала сама кузина Доркас. Она была так сообразительна и умна, что, кажется, проникала в мысли собеседника, прежде чем он произносил хоть слово. Она показала Лоре весь свой дом, от чердака до подвала. И что это был за дом? Когда-то в нем жили родители мисс Лейн и ее бабушка с дедушкой, и она находила удовольствие в том, чтобы сохранять все старое фамильное имущество в том виде в каком она его унаследовала. Другие люди могли бы выбросить солидную старинную мебель и заменить ее гарнитуром с плюшевой обивкой, разными безделушками, расписанными табуреточками и японскими веерами, но у Доркас хватило и вкуса, чтобы предпочесть им старый добрый дуб, красное дерево и латунь, и силы духа, чтобы отважиться прослыть старомодной. Так что напольные часы на кухне по-прежнему отбивали время, как и в день битвы при Ватероо. Огромный тяжелый дубовый стол, во главе которого мисс Лэн нарезала мясо для работников и служанки, сидевших на высоких и низких стульях в зависимости от ранга, был еще старше. По легенде, его сделал прямо в кухне тогдашний деревенский плотник, Стол был слишком велик, чтобы его можно было вытащить оттуда, не разобрав на части. В спальнях до сих пор стояли старые кровати с балдахинами, один из которых в бело-голубую клетку был соткан из пряжи, спряденной бабушкой мисс Лейн на прялке, недавно извлеченный с чердака, починенный и выдворенный в гостиной рядом с телеграфным прибором. На буфетных полках были выставлены оловенные тарелки и блюда, а между ними помещалось несколько фарфоровых изделий с синей росписью, чтобы, по выражению «доркас», оживить вид. На одном выступе углового камина, рядом с которым сидела Лора, разглядывая квадрат голубого неба, видневшийся между черными замшелыми стенами, лежали кремень и трутница, с помощью которых зажигали огонь до того, как в обиход вошли спички. А на другом стоял глубокий латунный сосуд с длинным выступом, который погружали в тлеющие угли, чтобы подогревать пиво. На каминной полке красовались латунные подсвечники, а по бокам от них на стене висели две латунные грелки. Ими больше не пользовались, как и песочницей, употреблявшейся когда-то для просушки чернил вместо промокательной бумаги и набором деревянных коры для рубки капусты, и большим сусловарочным котлом в судомойне. Но все эти вещи бережно хранились на своих исконных местах, а вместе с ними те старинные обычаи, которые можно было привести в соответствии с современными требованиями. Напольные часы всю свою жизнь отставали ровно на полчаса. По ним домочадцы вставали в шесть, Завтракали в семь часов и обедали в полдень. При этом почту и телеграммы разносили по новым часам, которые висели в конторе, и показывали точное время по Гринвичу, передававшееся по телеграфу ежеутренне в десять часов. Мисс Лейн держала в голове оба отчета времени. Хотя она любила старину и старалась сохранять ее дух и реликвии, в других отношениях она опережала свой век. Доркас много читала, не поэзию и не художественную литературу, у нее был не тот склад ума, но выписывала «Таймс» и была в курсе происходящего в мире, особенно по части изобретений и научных открытий. Вероятно, она являлась единственным человеком в Кэндлфорд-Грине и его окрестностях, кому было знакомо имя Дарвина. Также кузина Доркас – интересовалась международными отношениями и тем, что ныне называют крупным бизнесом. Она овладела акциями железных дорог и местной компании, обслуживающей канал, что было необычно для женщины ее положение. И впоследствии, когда Лора читала ей вслух газету, следила за новостями за так называемым делом компании по производству подстилки из исландского мха. «Живи, мисс» Лэйн позднее, она, должно быть, оставила бы свой след в мире, ибо обладала умением быстро и безошибочно разобраться в ситуации, воображением, способствовавшим предвидению и силой помогавшей довести дело до конца, что подразумевало несомненный успех. Но в те дни у женщин, особенно родившихся в маленьких деревнях, было мало перспектив, и Доркас пришлось довольствоваться руководством собственным небольшим заведением. Когда умер ее отец, оставив свое дело ей, своему единственному ребенку, поведение мисс Лейн сочли странным и довольно неприличным. Ведь вместо того, чтобы продать предприятие, удалиться на покое, жить как подобает леди, в «Лиммингтон-спа» или уэстон сюпер Она, вопреки ожиданиям близких, просто заменила отцовское имя на бланках своим и продолжила управлять предприятием. «А почему нет?» — спрашивала Доркас. «Я годами вела бухгалтерские книги и писала письма, а Мэтью — отличный кузнец. Отец перед смертью целых десять месяцев не заглядывал в кузницу». «Ее соседи могли бы привести много причин, почему нет». Главное из которых заключалось в том, что раньше в этих краях женщин-кузнецов никогда не было. Суконная, бокалейная, лавки и даже пивная могли достаться по наследству женщине. но ну, а кузница была мужским уделом, и люди считали, что мисс Лэйн, называющую себя кузнецом, неженственной. Мисс Лэйн не волновала, что ее считают неженственной. Ее вообще не волновало, что думают они соседи. И уже одно это отличало ее от большинства женщин той поры. Начать с того, что она согласилась временно разместить у себя почтовое отделение, потому что Кэндлфорд Грин и его окрестности испытывали крайнюю нужду в данном заведении, а других желающих взять на себя ответственность не нашлось. Однако вскоре это занятие стало доставлять мисс Лэйн удовольствие Ее деловому уму импонировали работа в соответствии со строгим графиком, идея принадлежности к большой общенациональной организации и обладание некоторой долей государственной власти. К тому же ей нравилось быть в курсе частных дел своих соседей. Этого отрицать нельзя и общаться с разными людьми, порой незнакомыми и интересными. Руководя отделением, она могла наслаждаться ролью хозяйки, но при этом не нести хлопот и расходов, связанных с приемом гостей. Своё почтовое отделение с его сверкающей конторкой, медными весами, марками, почтовыми ордерами и разнообразными официальными бланками, аккуратно разложенными по ячейкам, кузина Доркас устроила в помещении, которое некогда являлось широким коридором, тянувшимся через весь дом от парадного входа до сада. Дверь, которая вела отсюда в главное помещение кухни, где готовили еду, служила границей между новым и старым мирами. В последующие времена Лори, уже немного знавшая историю, доставляла бесконечное удовольствие всякий раз отмечать мгновенный переход из одного мира в другой. В этом ремесле до сих пор сохранился обычай, согласно которому неженатые работники жили в семье хозяев. И вот когда наступало время обеда и домочадцы уже сидели за столом, с мощенного двора доносились звуки накачиваемой воды и громкий плеск, сопровождавшие умывание. Затем появлялись люди, как их всегда называли, которые закатывали кожаные фартуки к поясу и на цепочках пробирались к своим местам за столом. Мэтью Кузнец был кривоногий, подслеповатый коротышка с рыжеватыми бакенбардами. Настолько не соответствовавший расхожему представлению о деревенском кузнеце, насколько это вообще возможно. Зато надежный искусный мастер и, как утверждали в кузнечном деле, почти гений. Три коваля, работавших под его началом, мускулистые молодые парни, в четырех стенах становились ужасно стеснительными, хотя, по слухам, надев перед выходом в деревню свои воскресные костюмы, смотрелись настоящими франтами. В столовые подмастерья только хрипло шептались, но в те дни, когда они трудились в кузнице, все втроем, их голоса, перекрывавшие вой мехов и лязг наковальни когда они обращались друг к другу с замечаниями или просьбы или тянули нараспев будто гимн какую-нибудь будничную фразу, например, «Билл, передай-ка вон тот гаечный ключ!» можно было услышать даже в доме. В отсутствии Мэтью парни становились у дверей кузницы, чтобы по их собственному выражению передохнуть и обменивались любезностями с прохожими. Одному из них недавно попало от кузины дорка за то, что он крикнул вслед какой-то девушке «Эй, Эмма!». Однако никто из тех, кто видел его только за столом и помыслить не мог, что он на такое способен. Место подмастерьев – разумеется, находилась в самом конце. Во главе же длинного массивного дубового стола восседала перед огромным блюдом мяса хозяйка с разделочным ножом в руке. Далее следовало свободное место, иногда занимаемое посетителями, но чаще пустовавшее. Затем стул Мэтью, а после него еще одно более узкое свободное место – предназначавшиеся лишь для того, чтобы обозначить разницу между мастером и подмастерьями. В конце стола напротив хозяйки сидели рядком три молодых работника. Служанка Зила обедала за отдельным маленьким круглым столиком у стены. Если не было важных гостей, она непринужденно участвовала в разговоре, но трое подмастерьев редко открывали рты, разве когда подносили к ним ложки. Если по какой-либо случайности в их распоряжении оказывались настолько интересные сведения, что они считали нужным ими поделиться, их реплики всегда адресовались только мисс Лейн и предварялись почтительным мэм. «Мэм, вы слыхали, что Сквайр Бэшфорд продал свою черную красавицу?» Или «Мэм, я слыхал, что у Уиллера сгорело два стога. Они считают их...» Запалил бродяга, который под ними ночевал. Но обычно единственными звуками, доносившимися с их конца стола, были скрежет ложек по тарелкам и недовольные хмыканье, когда кто-нибудь слишком резко толкал локтем соседа. Чашки и блюдца у подмастерьев были особые, очень большие и толстые, а пиво они пили из рогов, а не из стаканов или кружек. На стол подавали кое-какие лакомства, им никогда не предлагавшиеся, и они предпринимали явные усилия, чтобы не замечать их. Когда молодые люди разделывались со своей трапезой, всегда превосходный, один из них говорил. «Простите, мам», и все трое на цыпочках выходили. Затем Зила вносила поднос с чаем, и Мэтью оставался выпить чашку, после чего тоже удалялся. Во время вечернего чаепития чай пили все домочадцы, но мисс Лейн утверждала, что это ее собственное нововведение. Во времена ее отца чай пила только семья хозяина, ведь это была их единственная приватная трапеза. Работники же в три часа прерывались на так называемый паужин, состоявший из хлеба, сыра и пива. В детстве Лори казалось, что с молодыми подмастерьями плохо обращаются. И она была склонна жалеть их, но впоследствии выяснила, что они подчинялись существовавшей из кони дисциплине, которая, как считалось, каким-то загадочным образом подготавливала их к тому, что в будущем и они, в свою очередь, станут мастерами. По этой системе такие-то и такие-то продукты мужчинам не годились, им следовало подавать нечто существенное, вареную говядину с клетками – «Толстый ломоть окорока или кусок розбифа». Когда холодным вечером они и перед сном являлись домой, им можно было предложить горячее пиво с пряностями, но не бузинное вино. Их нельзя было вовлекать в разговоры, и вам никогда не следовало обсуждать в их присутствии семейные дела, чтобы не допускать фамильярности с их стороны. Короче говоря, подмастерья должны были знать свое место, ведь они были всего лишь люди. До описываемого о более в развитых районах несколько более раннего времени, эти различия вполне устраивали не только хозяев, но и самих работников. Обильное питание и кровать на просторном чердаке входили в состав заработной платы, и пока под мастерьем предоставляли отличную еду и постель с мягкой периной и множеством одеял, в доме им было больше нечего ожидать или желать. Нечто большее, Стеснило бы их. Вся жизнь этих людей протекала вне дома. Когда подмастерье собирался жениться, ему полагалось уходить и искать мастерскую, где работники жили отдельно. Это не предоставляло никакой трудности, особенно в городах, где уже распространялась система отдельного проживания, и хороший работник всегда мог найти себе место». Но некоторые молодые люди по-прежнему проживали у хозяев. Они говорили, что там лучше кормят, чем на частных квартирах. Кровати удобнее и не приходится вставать в шесть утра, чтобы пешком добираться на работу. Отец самой мисс Лейн явился в Кэндлфорд Грин под мастерьем в новом кожаном фартуке из корзины инструментов, перекинутой через плечо. Он пришел из Нотр-Гемптона пешком, не из-за бедности. Отец его был мастером в хорошей кузнице в одной из пригородных деревень, а потому что в то время у молодых кузнецов существовало обычай после ученичества пускаться в путешествие по стране и работать в разных кузницах, чтобы набраться опыта. «Вот почему их называли странствующими подмастерьями», — объясняла мисс лэйн Но ее отец с тех пор больше не странствовал потому что у его первого хозяина была дочка кэт эти мать мисс лэйн она была единственным ребенком в семье а дело процветало и хотя новое подмастерье был сыном кузнеца мастера родители девушки воспротивились этому браку согласно рассказу дочери кэт дорка первая догадка о зарождающейся привязанности мелькнула у родителей когда мать застала свою кэти «За штопкой носков подмастерья». Она выхватила у нее носки и швырнула в огонь, а отец заявил дочери, что лучше увидит ее в гробу, чем отдаст замуж за простого подмастерья. После всего, что они для нее сделали, она должна выйти замуж хотя бы за фермера. Однако старики, по-видимому, примирились с этим браком, потому что молодая пара все-таки поженилась и жила с родителями до тех пор, пока отец не умер, и они не унаследовали дом и дело. В гостиной висел портрет родителей Доркас в свадебных нарядах. Жених в лиловых брюках и белых лайковых перчатках, как удалось натянуть их на загрубевшие руки кузнеца, а прелестная маленькая невеста в лиловом шелковом платье с белой кружевной косынкой и белом капоре, украшенным зелеными листочками. Когда малышка Доркас немного подросла, Ее отправили в школу на недельный пансион. И школа эта, по-видимому, была еще старомоднее, чем дом мисс Лэйн. По словам последней, девочки даже во время игр обращались друг к другу в местакайта и каждый день лежали на голом дощатом полу в спальне, чтобы улучшить осанку. Наказание бдительно соизмерялось с проступком. Мисс Лэйн больше всего запомнилась кара, положенная за гордыню или тщеславие которую она впоследствии часто высмеивала. Провинившаяся стояла в углу классной комнаты и повторяла «Смирись, гордое брюхо!» похлопывая упомянутую часть тела. Девочек учили писать красивым четким почерком, подсчитывать расходы и заниматься изящным рукоделием, что 80-90 лет назад считалось достаточным образованием для дочери мелкого ремесленника. Однажды Выдвинув ящик стола, чтобы показать Лоре какое-то сокровище, кузина Доркас наткнулась на белый шелковый чулок, который взяла и внимательно осмотрела. «Как тебе моя штопка?» — спросила она, но лишь когда Лора натянула чулок на свою руку, чтобы рассмотреть его повнимательнее, она увидела, что пятка подъема часть носка буквально состоят из штопки. Шелковые нитки были точно подобраны под цвет, первоначального материала, а работа выполнена мелкими стежками, имитировавшими чулочную вязку. «Должно быть, у вас ушла на это целая вечность», — не могла не заметить девочка. «Точнее, целая зима, причем потерянная впустую, ведь я так никогда и не надела этот чулок. Мама откуда-то доставала его и давала мне штопать, когда дома бывали мужчины». В ту пору считалось неприличным заниматься в присутствии мужчин обычным шитьем, за исключением мужских сорочек, разумеется. И речи не могло идти о том, чтобы приняться за женское нижнее белье или нечто подобное. Что же касается чтения, его полагали напрасной тратой времени. Сидеть сложа руки тоже не дозволялось, это значило показывать плохой пример. Зато вырезать в чулках дырки и потом штопать их считалось похвальным трудолюбием. Радуйся, что ты родилась позднее. Хотя мисс лэйн владела искусством штопки, больше она никогда не штопала свои чулки, а отдавала их Зиле, чья штопка была видна с другого конца комнаты. Вероятно, кузина дорка осполагала, что наштопалась на всю жизнь. Кузница располагала легкой рессорной двуколкой и красивой гнедой кобылой по кличке Пегги, и три раза в неделю Мэтью и два коваля, прихватив связки подков и ящики с инструментами, объезжали охотничьи конюшни. Иногда оставшийся подмастерье тоже уезжал, и остывшая кузница стояла холодная, безмолвная и темная, если не считать длинных полос дневного света, просачивавшихся сквозь щели в ставнях. Тогда Лора прокрадывалась туда через дверь, ведущую в сад, и вдыхала резкие запахи железа, масла, золы, И обрезков копыт, трогала меха наблюдала, как разгораются тусклые угли. Поднимала большой молот, чтобы почувствовать его вес, и позвякивала маленькими по наковальне. Еще один приятный звук, имевший отношение к кузнице, часто слышался по ночам, когда домочадцы уже лежали в постелях. Это возщик, вернувшийся с ярмарки, сваливал на лужайку перед мастерской длинные железные прутья, заготовки для подков Раздавалось, похожее на колокольный звон «Дзин-дзин-дзин-дзин-дзин». Затем ввозчик что-то ласково говорил усталой лошади, и тяжелые колеса ехали дальше. В кузницу приводили подковывать всяких лошадей, тяжелых ломовиков, стоявших тихо и терпеливо, лошадей, таскавших фургоны пекаря, бокалейщика и мясника, несчастных старых кляч, принадлежащих цыганам, или рыботорговцам Время от времени Гунтера, какого-нибудь заезжего гостя либо обитателя местной конюшни, потерявшего подкову, не дождавшись подковки по расписанию. По соседству держали нескольких ослов, и их тоже нужно было подковывать. Но это всегда делал самый молодой коваль, потому что старшие считали ниже своего достоинства становиться мишенью для остроумия прохожих. «Йо-йо-йо!» — йо", кричали те. а ну-ка, скажите мне, кто главнее, человек или животное? Будь я проклят, если вижу между ними разницу!» Большинство лошадей были очень терпеливы, но некоторые, когда к ним приближался коваль, вырывались, брыкались и вставали на дыбы. Этих Мэтью подковывал сам, и под его умелой рукой они тут же успокаивались. Ему и нужно было всего лишь провести рукой по гриве и прошептать животному несколько слов на ухо. Вероятно, лошадей успокаивали поглаживание и голос, но все считали, что кузнец нашептывает какие-то заклинания, которые имели над ними власть, а он охотно поддерживал эти представления и, когда его спрашивали, заявлял, «Я просто говорю с ними на их языке». Кузнецы знали всех местных лошадейный на перечет и обращались к ним по кличкам. Даже раз в полгода выписывали счета такому-то эсквайеру за подковку всех или передних или задних в зависимости от обстоятельств копыт, фиалки или куколки, белоножки, серой леди. На стенах кузницы висели связки практически готовых к использованию подков, изготовленных в свободное время, но обычно требовалось немного подогнать их на наковальне, пока лошадь ожидала подковки. «Не существует двух абсолютно одинаковых лошадиных копыт», рассказывал Лори Мэтью. «У каждой свои недочеты и особенности, как и у нас с тобой». А на прощание человек частенько говорил животному – Ну вот, старушка, так-то лучше. В этих сапожках ты сможешь пробежать 10 миль без остановки. Еще в счетах фигурировали изготовленные дверные петли, решетки для водостоков, ворота и перила, а также инструменты и предметы домашнего обихода. Однажды был послан счет за пару парковых ворот по вашему проекту 20 фунтов стерлингов. Но Мэтью сказал, что должно было быть пятьдесят, потому что он трудился над воротами несколько месяцев, оставаясь в кузнице после того, как закрывали входную дверь и вставая за час или два до обычного начала работы. Но Мэтью занимался любимым делом и после того, как ворота навесили, был вознагражден. Он, который столь редко выходил на улицу для собственного удовольствия, В воскресенье приоделся и отправился на прогулку, чтобы полюбоваться и восхититься своим творением. Так текли один за другим дни, и кузнецы, уверенные в собственной значимости для существующего порядка вещей, похвалялись. «Что бы ни случилось, хороший кузнец никогда не останется без работы, ведь, несмотря на всю эту новую чугунную дрянь, лошади всегда будут нуждаться в подковке» а в литейном цехе этим не занимаются. Однако кузнецам, как и железу, нашлось другое применение. Двадцать лет спустя младшие представители этого поколения кузнецов уже выводили над дверями своих мастерских надпись «Новинка. Ремонт двигателей». И отважно разбирали механизмы на части, понятия не имея, как собрать их обратно. Они допускали множество ошибок, которые, поскольку владельцы знали о внутреннем устройстве этой дурацкой штуковины, ничуть не больше оставались незамеченными, а вскоре поднабрались опыта, уже позволявшего им строить из себя искушенных знатоков. После этого над дверью появлялась новая вывеска «Специалист по двигателям», и многие из бывших кузнецов в поразительно короткие сроки действительно стали специалистами поскольку обращались с новыми механизмами, со свойственными мастерам бесконечным терпением и изобретательностью, а также умением приспосабливаться.